Ава 12. Матвей стоял перед столом редактора, опустив голову. Перед Анаэль, словно живое существо, медленно пульсировал светом чистый лист бумаги. — Почему вы ничего не написали? — Я старался, но я не понимаю, кто мой герой. Я не смог придумать для него историю. Похоже, эта работа действительно не для меня. Анаэль отвернулась. Помолчав, какое-то время решила заговорить. — Все не так просто, Матвей. У всего есть последствия. Последствия вашей меланхолии, не вовремя сценарий. Незданный сценарий приведет к смерти ребенка. Вы бездействием обрекли его душу. У этого тоже будут последствия. Весь отдел расформирует. Меня отправят в Арктику, к Люцу. А вас развоплотят. Вы родитесь снова. Но не вспомните ни секунды из этой... Анаэль обвела офис рукой жизни. Но и это не все. «Вашу судьбу напишет какой-нибудь графоман, типа Марка, и всю жизнь вы будете недоумевать, за что на вас выпало столько, казалось бы, несправедливых испытаний». Матвей заплакал, закрыв лицо руками. «Ладно, идите, позовите Марка, пожалуйста». Марк, белозубо улыбаясь, положил на стул редактора толстую стопку листов. «Все поправили?» «Конечно. Спасибо, что помогли улучшить сценарий. Я там кое-что переписал». «Это пугает», – пробормотала Анаэль себе под нос. Девушка встала из-за стола, подошла к шкафу, достала две картонные папки с наклеенными сверху славянскими рунами. Сверившись с техзаданием, положила в папку работы Марка. Завязать и опломбировать личной божественной печатью редактора удалось с трудом. Марк с удовольствием посмотрел на пухлый результат своих стараний. На столе он заметил одинокий чистый лист, оставленный очевидным Матвеем. В дверь вежливо, но настойчиво постучали. Марк обернулся на стук. А Наэль, видимо, что-то решив, положила во вторую папку работу Матвея. Торопливо завязала тесенки, поставила печать ангела. В комнату вошел курьер. Молча принял обе папки, убрал в сумку. Не прощаясь, удалился. «Идите, Марк». А «Мой сценарий принят?» «Очевидно, да». А «Что дальше?» «Чудо рождения». Я смогу узнать, как в реальности сложилась судьба моего героя? Только если его судьба будет настолько интересной, что попадет в отбор золотого пера. не непонимающе посмотрел на своего редактора. Нет, вы не сможете найти земное воплощение вашего героя. Так мы боремся с желанием авторов подправить сценарий уже после рождения. Вы даже не узнаете, кому написали судьбу, мальчику или девочке. Единственный шанс – вручение премии. Комиссия анализирует все судьбы – после их 30-летия. Если им покажется, что судьба интересная, невероятная, ее выдвинут на номинацию. Но даже в этом случае вы не узнаете, что это именно ваш герой. Вот если вы выиграете золотое перо, во время награждения ваш сценарий опубликует для всеобщего обозрения. Получается, у меня есть шанс? Шанс есть у каждого. Она или задумалась о чем-то своем. Идите, отдыхайте. Завтра переведем вас с Матвеем на основной этаж, Познакомитесь с другими авторами.